Глава 8. Навык ускорения процесса продаж номер два. Чудодейственная презентация. Есть только два способа прожить жизнь. Первый так, будто чудес не бывает. Второй так, будто все в твоей жизни чудо. Альберт Эйнштейн. Готов поспорить, что у вас есть опыт проведения блестящей презентации своего продукта. И этот опыт был потрясающим. Вы уходили со встречи с чеком в руке, заключив отличную сделку на продажу, переполненный ощущением радости, волнения и веры в то, что можете продать все, что угодно, кому угодно. Это был момент, когда все элементы презентации вашего предложения складывались как кусочки идеального пазла. Большинство продавцов рассматривают такие моменты, как банальное везение. Просто счастливый день в череде куда менее удачных. Но правда в том, что в результате изменения точки зрения и подхода любая ваша презентация может пройти так, будто вас, ваш продукт и покупателя свело в нужном месте само проведение. Иными словами, вы можете заставить звезды расположиться так, как вам нужно. Чудесное утро. Подход к презентации. Скорее всего, вы уже проводили презентации своих продуктов перед потенциальными покупателями. Сегодня компании тратят тысячи, если не миллионы долларов на разработку эффективных презентаций от биодобавок и бытовой техники до автомобилей и бухгалтерских услуг, чтобы помочь вам заполучить больше клиентов и заключить больше сделок. Однако нужно признать, что многие компании не проводят специальных тренингов по формированию навыков поведения презентации. Поэтому, как могут подтвердить многие продавцы, даже идеальная презентация, презентация на миллион долларов, разработанная маркетинговой командой для всех продажников, на практике часто не работает. Если в прошлом у вас были случаи, когда вы недостаточно подготовились к презентации и фактически провалили ее, то вы понимаете, о чем я говорю. и, скорее всего, испытывали довольно мерзкое ощущение, будто только что упустили прекрасную возможность. Так вот, пора положить этому конец. В этой главе вы освоите шаги, необходимые для перехода от посредственной презентации к чудодейственной. Шаг первый — тщательно изучаем материал. Шаг второй — готовим презентацию. Шаг третий — практикуем и репетируем. Шаг четвертый — проводим презентацию. Шаг пятый — анализируем презентацию. Шаг первый. Тщательно изучаем материал. Великие презентации продукта начинаются задолго до встречи продавца с потенциальным покупателем. Еще до создания презентации успешные продавцы накапливают огромную базу знаний о своем продукте, перспективных клиентах и конкурентах. Уровень подготовки или ее отсутствие сразу становится очевиден опытному потенциальному покупателю. Чем больше у вас знаний и понимания того, кому и что вы продаете, тем комфортнее вы себя чувствуете и тем эффективнее будете продавать. Нет лучшего способа позиционировать себя как эксперта в сфере продаж, чем действительно чувствовать себя им и отправной точкой для достижения такого статуса. Является доскональное знание всего о а. своем продукте, б. своем клиенте и в. своих конкурентах, охотящихся на тех же потенциальных клиентов. А. Знай свой продукт. Успешные продавцы знают продаваемый товар или услугу как свои пять пальцев и постоянно стремятся узнать о них больше и подробнее. Они задают вопросы другим продавцам и специалистам. Они знают о своем продукте все, от материала для изготовления до клея, которым приклеен ценник. Они знают, какие проблемы решает их продукт и какие его характеристики особенно привлекательны. Они знают, что продают не только стейк, но и его ароматную корочку. И чем больше они знают, тем лучше. И вы не исключение. Досконально изучите продаваемый вами товар или услугу от истории компании-производителя до людей, которые в ней работают. Знание деталей вовсе не означает, что вы должны рассказывать о каждой из них потенциальному покупателю. Но иногда самая, казалось бы, незначительная информация может повлиять на исход сделки, если она важна для покупателя. Но еще важнее — не жалеть времени на расширение знаний о продаваемом продукте. Вы должны знать о нем больше, чем любой продавец на вашем рынке. Б. Знай своего клиента. Как уже говорилось, продажа — это решение чьих-то проблем. Еще ни один человек не покупал дрель просто потому, что ему захотелось дрель. Люди покупают этот инструмент, потому что им нужно просверлить отверстие. Итак, почему ваш клиент хочет купить то, что вы продаете? Вы должны понимать потребности, желания и запросы своих клиентов и то, как они связаны с вашим товаром или услугой — Можете вы решить их проблему и помочь избежать таких проблем в будущем? Как улучшится жизнь клиента после покупки вашего продукта? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно знать и понимать своего клиента от и до. Лучший способ это сделать — сформулировать вопросы, которые позволят вам выяснить его потребности, запросы и желания. Например, что вас к нам привело? Почему вы заинтересованы в покупке новой стиральной машины и сушилки? что вам нравится, не нравится в вашем автомобиле. Представьте, что вы только что купили идеальный с вашей точки зрения дом, можете его описать. Как в вашем понимании выглядит идеальное решение данной проблемы, что до сих пор удерживало вас от покупки? Тут есть два ключа к успеху. Во-первых, вы должны быть искренне заинтересованы в ответе. Если вы действительно хотите выяснить потребности клиента, вы непременно это сделаете. Во-вторых, Закройте рот и откройте уши. Задавайте свои вопросы, а затем максимально сосредоточьтесь на том, чтобы услышать на них ответы. В вопросах нет ничего магического, а вот то, что вы услышите в ответ, вполне может оказаться чудом. В. Знай своих конкурентов. Безусловно, чтобы тщательно изучить свой продукт и его покупателя, нужно немало времени. При этом нужно помнить, что вы продаете не в вакууме. И есть и другие продавцы с отличными продуктами, которые стараются делать то же самое, что и вы. Конечно, не все они такие же опытные и подготовленные, как вы, но это не повод сбрасывать их со счетов. Вам необходимо собрать как можно больше информации о конкурентах. Многие вопросы и возражения, которые вы услышите от потенциальных покупателей, будут связаны с предложениями конкурентов и их отличиями от вашего. Чтобы ваша презентация была максимально информативной, вам нужно знать все о действиях конкурента. Безусловно, не для того, чтобы подставить ему ножку, а чтобы предстать перед потенциальным клиентом в более выгодном свете. Изучайте продукты конкурентов, чтобы выявить их сильные и слабые стороны, а затем сравнить с тем, что продаете вы. Будьте честны и внимательны. Когда потенциальный клиент задает конкретные вопросы о продукте конкурента, будьте готовы к ответу, который нередко склоняет чашу весов в вашу пользу. Нет ничего предосудительного в признании заслуг конкурентов и их выигрышных сторон, но вы должны знать и свои сильные стороны и рассказывать о них потребителям, не занимая при этом оборонительной позиции. Не забывайте, что при нынешнем доступе к информации достаточно одного единственного поиска в Google, и ваши покупатели будут знать о вас и ваших конкурентах буквально все. Зато вы, будучи вооруженным всесторонними знаниями и опытом в своей области, имеете все шансы стать признанным экспертом и доверенным советником. Скажем, если вы просто объясните, почему продаете этот продукт, а не тот, который предлагает конкурент, Это может существенно повлиять на закрытие продажи, потому что позволит наладить с потенциальным покупателем доверительные отношения. Замечательным дополнительным преимуществом наличия обширных знаний становится то, что это делает процесс продаж на редкость увлекательным. Вы просто не можете дождаться очередной встречи с потенциальным покупателем. Знания на уровне эксперта избавляют от страхов перед вопросами клиентов и делают все разговоры о вашем продукте содержательными. Изучите достаточно, и окажетесь в завидной компании очень немногих продавцов, которые без труда находят общий язык с потенциальным покупателем, отлично описывают все преимущества своего продукта и настолько искусно убеждают его купить, что в итоге покупателю кажется, будто изначально эта идея принадлежала ему самому. Шаг 2. Готовим презентацию. Когда почувствуете, что знаете достаточно, чтобы начать готовить рекламную речь, пора создавать чудодейственную презентацию. Торговая презентация обычно включает следующие компоненты. Создание атмосферы взаимопонимания и доверия. Определение проблемы или потребности клиента. Описание решения проблемы. Описание преимуществ своего предложения. Предложение цены. Заключение сделки. Просьба о рекомендациях. Ваша презентация может быть любой формы, но непременно должна включать все семь частей. Когда настанет время для фактического представления продукта, вы сможете пересмотреть и подкорректировать ее, чтобы она соответствовала вашему стилю, формату, клиенту и предложению. А. Создайте атмосферу взаимопонимания и доверия с самого начала, чтобы сразу расположить к себе потенциального покупателя и чтобы он понял, что выслушать вас – выгодная инвестиция его времени и внимания. Многие коучи по продажам учат методикам старой школы, таким как вопросы 3P, о людях, people, домашних любимцах, pets и растениях, plants. Но большинство клиентов десятого уровня более опытны, чем обычные покупатели. Тратить их время на приятную болтовню — не лучшая стратегия для установления взаимного доверия, уважения и симпатии. А вместо этого мы рекомендуем более прямой подход, в рамках которого продавец тратит минимум времени на общие разговоры перед тем, как перейти к делу. Чтобы быстро наладить взаимопонимание, попробуйте сказать следующее. Мистер потенциальный покупатель. Я очень ценю ваше время и знаю, что вы, вероятно, могли бы посвятить его другим важным делам, поэтому первым делом позвольте искренне поблагодарить вас за согласие встретиться со мной. Я не хочу тратить попусту ни минуты, поэтому, чтобы сразу определить, подходит ли вам наш продукт, задам вам несколько вопросов. Не возражаете? Этот подход позволяет наладить взаимопонимание не посредством милой болтовни, а благодаря искреннему взаимному уважению. Впрочем, взаимопонимание и доверие формируются на протяжении всей презентации, а не только во время вступительной речи. В сущности, многие продавцы даже утрачивают доверие потенциального клиента, пытаясь в самом начале взять быка за рога, что заставляет собеседника чувствовать какой-то подвох и настороженно относиться к тому, что вы говорите. Демонстрируя дружелюбие, отличное знание продукта и уважение в течение всей презентации, вы наладите с клиентом более прочный контакт чем задавая ему вопросы о любимой собаке-ровере или картине Пикассо, висящей над его камином. А чтобы укрепить доверие, фокусируйтесь на достижениях клиентов, а не на собственных. Можете хоть до посинения уверять в том, что заслуживаете доверия, но анализ письменных отзывов ваших покупателей гораздо нагляднее покажет, имеете ли вы опыт решения похожих проблем. А вдруг вам пока не доводилось работать с тем, кто похож на этого покупателя? Тогда не пожалеете времени и поговорите с другими продавцами из вашей компании, чтобы найти доводы в пользу вашего продукта и включить их в презентацию. И внимательно следите за тем, чтобы не переборщить с желанием произвести на потенциального покупателя хорошее впечатление, поскольку это обычно отталкивает. Лучше сосредоточьтесь исключительно на главном для данного клиента, на том, что действительно повысит его доверие к вам и укрепит ваш авторитет. Б. Определите проблему или потребность потенциального покупателя. Если вы продаете спортивный автомобиль стоимостью 250 тысяч долларов 30-летнему холостяку, он, скорее всего, стремится к статусу и скорости. Если вы продаете первый в их жизни до молодой паре, ожидающей первенца, им, очевидно, нужно пространство, безопасность и защищенность. А владелец бизнеса чаще всего хочет сэкономить время или деньги. Вы можете подготовить разные формулировки и описания, отвечающие не только потребностям вашего типичного клиента, но и потребностям конкретного покупателя, с которым вскоре встретитесь. И не поддавайтесь искушению расхваливать свой продукт на этом этапе. Самое главное на нем – потребности сидящего перед вами человека. Такой этап анализа потребностей предоставляет прекрасный шанс достичь взаимопонимания, благодаря чему вы больше узнаете о клиенте и обратите внимание на те конкретные сферы, в которых ваш продукт поможет ему решить проблему. Это возможность задать ему нужные вопросы и выслушать ответы. Помните, что два уха и один рот даны нам не просто так. В. Опишите свое решение проблемы. Опишите преимущества своего продукта. Назовите точные временные рамки его доставки, а также результаты, на которые может рассчитывать покупатель. Сколько времени потребуется, чтобы превратиться из потенциального в счастливого клиента? Это этап, на котором обычно стоит несколько занизить обещания, чтобы впоследствии превзойти ожидания покупателя. Не нужно на этом этапе описывать все характеристики продукта. Назовите только те, которые действительно имеют значение для клиента. Вы определили их заранее, четко идентифицировав его проблему или потребность. Что должно произойти между нынешним моментом и состоянием нирваны, в котором он окажется благодаря приобретению вашего продукта? Что вы будете делать, что нужно будет делать ему? И самое главное, как улучшится жизнь этого человека, если он скажет «да» вашему предложению? Г. Опишите преимущество своего предложения, которые потенциальный покупатель ожидаемо получит, купив ваш товар или услугу. Не пожалейте времени на перечисление причин, по которым ему действительно стоит это сделать. Хотя объяснение всех функций и преимуществ продукта может казаться хорошей идеей, на самом деле лучше сосредоточиться на описании тех его качеств и возможностей, о которых клиент упомянул на этапе анализа своих потребностей. Это существенно сэкономит ваше время, деньги, усилия и энергию. Это гарантирует решение. Это позволит вам быстрее двигаться вперед. Это поможет вам выглядеть и чувствовать себя лучше. Это безопасно. Это целесообразно. Это делает вас умнее. Это весело и интересно. Это высвободит время для других важных вещей, таких как общение с родными или отдых. Как правило, люди покупают под влиянием эмоций и оправдывают свое решение с помощью логики. Вам нужно увлечь потенциального покупателя историями и примерами того, как ваш продукт решит проблемы, не дающие ему спать по ночам, чтобы он почувствовал, что просто обязан произнести громкое и решительное «да» в ответ на ваше предложение. Вы также должны предоставить как можно больше логических обоснований и причин для покупки вашего продукта, потому что это помогает оправдать испытываемое клиентом возбуждение, благодаря чему решение о покупке вызовет у него исключительно позитивные эмоции. Первые этапы с А по Г должны взволновать и заинтересовать потенциального покупателя. Но для этого вы тоже должны быть максимально взволнованы. Энтузиазм заразителен. И если у вас его нет, вы не можете им поделиться с другим человеком, а без энтузиазма клиент не совершит покупку. Примечание. Это еще один аспект, где вам очень пригодятся спасательные круги. Стабильная утренняя практика, включающая яркую визуализацию и аффирмации, подтверждающие ваш энтузиазм, ведет вас каждое утро в состоянии максимального эмоционального подъема. что непременно в высшей степени позитивно скажется на ваших взаимодействиях с потенциальными клиентами. Д. Предложите цену на свой продукт так, чтобы у вашего потенциального покупателя не было иного варианта, кроме как сказать «да, я это беру». Для этого включите в презентацию разные варианты цен для разных пакетов или дополнительных опций. я рекомендую всегда называть цены и размер комиссионных в конце презентации, после того, как четко дифференцируете свой продукт и предложите такую его ценность, чтобы ожидаемая от него польза в представлении потенциального покупателя значительно превысила его стоимость. Один из самых действенных способов добиться оптимального восприятия цены потенциальным клиентам — применить так называемый закон контраста, согласно которому, когда два объекта представляются один за другим, Второй всегда воспринимается в сравнении с первым. Вот почему магазины так любят акции. Для всех торговых предприятий, от универмагов до автомобильных салонов, снижение цен – один из самых эффективных способов создания в голове потенциального покупателя выгодного контраста между первоначальной и продажной ценой. Например, если в торговом центре вы видите рубашку, которая вам очень нравится, за 85 долларов, ваша первая мысль может быть такой «Ничего себе, как-то очень дорого». И если в следующий раз вы обнаружите ценник с 50-процентной скидкой на эту же рубашку и поймете, что можете купить ее за 42,5 доллара, то, скорее всего, решите, что нельзя упускать такую возможность и купите рубашку. Задумайтесь об этом на секунду. Что побудило вас купить рубашку сейчас? Фактическая цена 42,5 доллара? Или же эта цена в сравнении с первоначальной? Конечно же, контраст. Вы купили рубашку не из-за цены, а из-за того, сколько вам удалось при этом сэкономить. А если конкретнее, вас заставил это сделать эмоциональный отклик, вызванный контрастом между двумя ценами. Это и есть сила закона контраста в действии, и я настоятельно рекомендую использовать ее в каждой презентации. Вы также должны помочь потенциальному клиенту обосновать предстоящие расходы убедительными логическими причинами, включая статистику и достоверные факты, если это возможно. Клиент покупает, когда эмоционально готов совершить покупку и логически ее обосновать. Реакция клиента на названную вами цену должна дать вам знать, насколько вы повысили ценность своего продукта во время презентации. Люди принимают решение о покупке, руководствуясь не ценой продукта, а тем, что именно они получают в обмен на свои деньги. Е. Заключите сделку. Найдите минутку, чтобы напомнить клиенту, почему вы и или ваша компания – лучший выбор. Сделайте так, чтобы ему было легко и комфортно принимать решение о покупке вашего продукта. Задайте заключительный вопрос, а затем перестаньте говорить и позвольте клиенту совершить покупку. В следующей главе мы подробно расскажем, как сделать процесс завершения сделки проще и удобнее для вас и ваших потенциальных покупателей. Ж. Попросите дать рекомендации. Помните, что это ваш потенциальный доход. и чем к большему числу людей вы сможете обратиться в результате, тем выше будет доступный потенциальный доход, который просто ждет, когда вы до него доберетесь. Научившись генерировать неограниченное количество рефералов, вы получаете доступ к неограниченному потенциальному доходу. Даже для самого опытного продавца перечисленные далее пять проверенных в действии стратегий станут подробной дорожной картой в страну, которую мне нравится называть реферальным раем. Место, где у вас столько потенциальных клиентов, что вам не хватает времени их всех обзвонить. Звучит неплохо, не так ли? Итак, пять шагов в реферальный рай. Шаг первый. Запомните, отрепетируйте и всегда применяйте систематический подход к получению рефералов. Ключевое требование разработать и использовать неизменный подход к их привлечению может казаться совершенно очевидным. Однако на деле так поступают далеко не все продавцы, из-за чего приходится вечно охотиться за новыми контактами. Даже лучшие продавцы порой попадают в эту ловушку и не просят рекомендаций у каждого клиента, поскольку не придерживаются четкого подхода и не делают этого систематически с каждым потенциальным покупателем. из-за непоследовательности подхода, ваши результаты тоже будут непоследовательными. Если вы не уверены на 100% в получении рефералов, то и вашим клиентам не будет на 100% удобно направлять вас к своим друзьям и знакомым. В результате вы окажетесь на американских горках, временами в очень невыгодной позиции, а порой и вовсе без единого контакта, которому можно было бы позвонить. Но если вы будете придерживаться одного и того же подхода, то со временем овладеете им в совершенстве и будете использовать с абсолютной уверенностью и полным доверием со стороны собеседника. Шаг второй. Установите позитивные ожидания в отношении рефералов в самом начале презентации. Второй важнейший шаг к стабильному получению большего числа рекомендаций — установить позитивные ожидания относительно того, что ваш потенциальный покупатель вам их даст. не подготовив заранее почву, чтобы потом в ходе презентации просить дать вам новые контакты для предложения вашего продукта. Вы не только настраиваете себя на неудачу, но и позволяете клиенту самому решать, рекомендовать вам кого-то или нет. Но разве не логичнее взять на себя ответственность за формирование позитивных ожиданий в отношении рефералов, чем оставлять это на усмотрение клиента, особенно если у него нет в этом никакого опыта? В конце концов, вы единственные, кто знает, сколько потенциальных покупателей будут счастливы встретиться с вами. Правильно? Шаг третий. Скажите примерно следующее, чтобы установить позитивные ожидания в самом начале презентации. Если хотите, можете немного откорректировать текст в соответствии с вашим стилем. Боб, большое спасибо, что согласились встретиться со мной сегодня. Я очень ценю ваше время и обещаю, что сделаю все возможное, чтобы вы потратили его не зря. Я здесь, чтобы показать, помочь вам, вы обсудить, оценить, но моя цель вовсе не в том, чтобы непременно вам что-то продать. Если вам понравится мой продукт, и вы решите, что это именно то, что вам нужно, безусловно, мы рассмотрим все варианты. Но моя главная цель, чтобы уже с сегодняшнего дня вы начали получать от нашего сотрудничества такую пользу, что с радостью бы рекомендовали меня всем, кого знаете и кому, по вашему мнению, тоже может понадобиться мой продукт. Так же, как в свое время ваш коллега Джим порекомендовал меня вам. Это, признаться, один из любимых аспектов моей работы». Почти всех, с кем я встречаюсь, мне порекомендовал кто-то из прежних клиентов, так что это беспроигрышная ситуация для всех. Но, как я уже сказал, больше всего я хочу, чтобы вы получили от нашей встречи максимальную пользу. Подготовив таким образом почву на начальном этапе презентации, вам будет намного удобнее спросить о рефералах в конце. По сути, вы просто напомните человеку о том, что уже говорили. В этом случае собеседник не будет застигнут врасплох и, следовательно, с большей вероятностью вам кого-то посоветует. Шаг 4. Попросите 10-15 рефералов, ожидая получить не менее 10. Конечно, количество контактов, о которых вы просите, выбрано произвольно, но суть в том, что вы должны не надеяться их получить, а ожидать этого. Когда вы просите 10 или 50 новых контактов, ваше ожидание или их отсутствие заразительно. Если ваш собеседник видит, что вы не надеетесь получить от него более 10 рефералов, он не будет чувствовать себя комфортно, давая вам больше 10. Ваши результаты рождаются из ваших ожиданий, и вы, как правило, получаете то, что ожидаете. Ваша уверенность будет крепнуть с опытом, по мере того, как вы будете практиковать этот подход и действительно начнете получать по 10-15 рефералов от каждого клиента. Шаг 5. Покажите потенциальному покупателю свой список потенциальных клиентов. В описанном выше подходе вы умело воспользовались силой социального влияния, напомнив собеседнику, что пришли к нему по рекомендации его друга. Этот прием можно использовать и на другом уровне, в зависимости от того, какой инструмент вы применяете для получения рефералов. Мне, например, нравится пользоваться ноутбуком, сидя рядом с нынешним или потенциальным покупателем. Когда я заканчиваю произносить свою заученную наизусть речь о рекомендациях, я попутно как бы ненароком просматриваю ноутбук, чтобы клиент видел страницы с многочисленными контактами. Это позволяет ему лично убедиться, что люди охотно дают мне больше десятка контактов, и это нормально. В свою очередь, это формирует у него нужные вам ожидания и побуждает без проблем рекомендовать своих знакомых, поскольку обычно люди чувствуют себя комфортно, когда делают то же, что и другие. Ну а если в вашем ноутбуке еще нет страниц с контактами потенциальных покупателей, попросите для начала своих друзей и родственников дать их вам на несколько страниц, не менее 15. Шаг шестой. Ожидайте услышать «нет» и будьте к этому готовы. Помните, что в среднем сделка на продажу заключается на пятый раз после первого предложения продукта. То же происходит и с рекомендациями. Так что вы должны изначально настраиваться на возражения и быть готовы работать с ними. Осознайте, что люди часто возражают не в силу каких-то глубоких убеждений, ценностей или принципов, а просто потому, что это требует меньше усилий. Ведь гораздо проще сказать «я никогда не вмешиваю в это друзей» или «я не знаю никого, к кому вам еще обратиться», чем составить список людей, которым вы могли бы предложить свой продукт. Так что просто будьте готовы в нужный момент сместить акценты и еще раз напомнить собеседнику, как это важно для вас, как вы будете счастливы встретиться с его друзьями и насколько полезны будут эти встречи для них. В конце концов, они же получат пользу, встретившись с вами, верно? Шаг третий. Практикуем и репетируем. Выделите значительное количество времени на репетицию своей презентации и делайте это до тех пор, пока она не будет буквально отскакивать от зубов, словно давно заученное стихотворение. В какой-то момент эти слова станут вашими и будут звучать совершенно органично. Помните, практика не сделает вашу речь совершенной, но сделает привычной и естественной. Шаг четвертый. Проводим презентацию. Ну, наконец-то, пришло время выступить с презентацией. Во многих сценариях продаж это бывает первой коммуникацией между продавцом и потенциальным покупателем, поэтому первое впечатление чрезвычайно важно. Мне не нужно много времени, чтобы решить, нравится мне человек или нет, и держу пари, что и вам тоже. Так что будьте готовы, что и ваши потенциальные клиенты выносят о вас суждение в ту же секунду, как вас увидели. и вы должны максимально увеличить свои шансы произвести прекрасное первое впечатление, демонстрируя уверенность в себе, сохраняя улыбку и устанавливая зрительный контакт с собеседником. Иными словами, будьте дружелюбны, открыты и позитивно настроены. Как мы уже говорили, продажи основываются на взаимоотношениях, а люди любят вести дела с теми, кого хорошо знают и кому доверяют. В ходе презентации не торопитесь, поговорите об интересах потенциального покупателя, его семье и досуге. Помните, вы не просто болтаете о погоде, а целенаправленно строите отношения с клиентом, выясняя, что для него важно и проявляя к нему неподдельный интерес. Покупатель должен доверять продавцу, то есть вам. Вы должны искренне заботиться о каждом человеке, который не пожалел своего драгоценного времени, чтобы встретиться с вами. И вам нужно проявить эту заботу. Будьте любознательны и заинтересованы. Узнайте больше о жизни этого человека. Чем теснее будет ваш контакт, тем лучше пройдет процесс продаж. И помните, что впечатление обычно производит не то, что вы говорите, а то, как вы это говорите. В ходе презентации вы должны демонстрировать уверенность, сострадание, профессионализм, знание, опыт, гибкость и заботу. Сделав все как следует, вы установите с клиентом прочную связь, которая не ограничится этой продажей, а приведет к продажам в будущем и получению рефералов. Чтобы ваши продажи были максимально эффективными, воспользуйтесь следующими советами. Всегда говорите уверенным тоном, с хорошим темпом и очень осознанно. Если во время какой-то части презентации вы почувствуете неуверенность, клиент это сразу заметит. И если вам необходимо немного поработать над повышением уверенности в себе, не волнуйтесь, вы не одиноки. Людям свойственно сомневаться в себе. У каждого из нас живет внутри мерзкий голосок, который постоянно спрашивает, достаточно ли мы хороши и действительно ли у нас есть то, что нужно для успеха. Чтобы укрепить уверенность в себе, добавьте в свой список аффирмаций соответствующие утверждения. Создайте краткую мысленную визуализацию себя в максимально уверенном состоянии и читайте книги на эту тему. Убедитесь, что потенциальный покупатель внимательно следит за тем, что вы говорите, и ему все понятно. Легко предположить, что другие тоже обладают знаниями, которые мы воспринимаем как нечто само собой разумеющееся, но это не всегда так. Проверяйте, насколько внимательно вас слушают, периодически спрашивая, есть ли какие-нибудь вопросы. Используйте фразы вроде «Как думаете, есть в этом смысл?», чтобы убедиться, что человек действительно понимает, о чем вы ему рассказываете. Чтобы потенциальному клиенту было интересно вас слушать, говорите с энтузиазмом. Если вы планируете в рамках презентации демонстрацию своего продукта, продумайте ее в мельчайших деталях. Когда решите, что закончили с подготовкой, Проведите несколько репетиций, чтобы убедиться, что все пройдет гладко, поскольку в извинениях за неудачную презентацию нет ничего приятного. Уж лучше сплоховать перед самим собой, чем перед потенциальным покупателем. Покажи и расскажи. При правильном использовании наглядные материалы могут быть чрезвычайно эффективны. Исследования в этой области показали, что, несмотря на различные методы обучения, такие как слуховые и кинестетические, Все люди — визуалы, и вы с большей вероятностью сможете убедить их, используя наглядные пособия. Даже эксперты в области социальных медиа утверждают, что онлайн-контент привлекает больше внимания, получает больше репостов и в итоге приносит больше прибыли, если в нем использованы иллюстрации, фото и другие визуальные материалы. Но не забывайте, что инструменты презентации — это просто дополнение к ней. Я большой поклонник простоты и считаю, что визуальные средства все же иногда могут отвлекать внимание слушателя от вашего месседжа. Это особенно часто происходит, если такие материалы используются недостаточно умело. Помните, что все наглядные материалы должны усиливать, а не ослаблять вашу речь. Иногда главным наглядным пособием может быть ваш товар или услуга. В некоторых ситуациях это действительно целесообразно. Но имейте в виду. Самым эффективным наглядным материалом являетесь вы сами. Никакие слайды не компенсируют недостатка подготовки и не превзойдут ценности вашего контакта с клиентом. Итак, вы должны быть на высоте, это факт. А теперь ознакомьтесь со списком средств и инструментов, которые помогут провести отличную презентацию. Сам продукт. Если ваш продукт действительно впечатляет и вам есть что показать, непременно сделайте это. Видео. Продемонстрируйте свой продукт в действии или включите в презентацию сюжет с отзывом довольного покупателя. PowerPoint. Если у вас нет демонстрационного видео, не проблема. Снимите несколько слайдов и скомпонуйте их с учетом персональных предпочтений вашего клиента и его компании. Но всегда следите, чтобы презентация была быстрой, интересной и основанной на конкретных фактах. Презентации со своего места. Сегодня вы можете воспользоваться планшетом или iPad в любой момент, независимо от местонахождения. Так что, если у вас есть возможность сделать свой гаджет частью презентации, воспользуйтесь ею. Шаг пятый. Анализируем презентацию. Независимо от того, заключили вы сделку или нет, каждая презентация — прекрасный шанс чему-то научиться и извлечь урок. Если ваши презентации проводятся в рамках тренингов на рабочем месте, подумайте об их анализе по факту, чтобы ускорить развитие нужных навыков. Максимум в течение суток найдите хотя бы 5 минут и отметьте в своем дневнике, что прошло хорошо, что вы могли бы в следующий раз улучшить, что было эффективным, а что нужно изменить. Чем больше презентации вы проведете, тем лучше у вас будет получаться. Не секрет, что во время первой презентации все нервничают и волнуются. Это нормально. Не беспокойтесь. После 10 раз вы почувствуете, что это стало вашей второй натурой. А после сотни раз сможете провести ее даже во сне. Каждая презентация наращивает у вас презентационные мышцы. С каждым разом вы становитесь все лучше и лучше, и в итоге догоняете, а то и перегоняете парня из соседнего кабинета, который стабильно возглавляет рейтинг лучших продавцов вашей компании. Искренность или совершенство? Если такая скрупулезная подготовка к тому, что в итоге может оказаться пятиминутной встречи с потенциальным покупателем, кажется вам слишком сложной, подумайте еще раз. Все эти теоретические и практические исследования, составление черновиков, репетиции, практика, анализ и опять практика — не просто попытка подходить к делу усерднее других. Они призваны развить ваши знания и эмоции и внедрить их в ваше «я» настолько органично и глубоко, что ваши презентации перестанут быть презентациями. Когда презентация начинает проходить как по маслу, вы достигаете точки, в которой она становится чем-то другим. Вы прекращаете продавать, рекламировать, надеяться на нужный исход или нуждаться в нем и достигаете точки аутентичности и искренности более мощной и эффективной, чем любой этап продаж. Сегодня люди жаждут общения и искренности больше, чем когда бы то ни было, и сильнее всего это проявляется именно в сфере продаж. Чем больше потенциальный покупатель чувствует, что вы заботитесь о нем, а не просто стремитесь продать свой продукт, и что каждое произнесенное вами слово «искреннее», тем более тесную связь с вами он ощутит, и тем меньше будет отталкиваться в своем решении о покупке от презентации. Чем вы искреннее и честнее, тем охотнее люди готовы с вами сотрудничать. Искренность не подделаешь, но вы можете открыться для нее и проявлять в максимально возможной степени. Если вы проводите презентацию впервые, честно скажите об этом клиенту. Пробелы в знаниях о продукте, небольшой опыт или даже его полное отсутствие порой можно компенсировать искренностью и энтузиазмом. Так что если вы новичок в продажах, не стесняйтесь признаться в этом потенциальному покупателю. Честно скажите, что вы в этой сфере недавно, а потому намерены быть очень внимательным и стараться изо всех сил. Иногда то, что вы новичок, может стать вашим секретным оружием. Иными словами, не старайтесь быть совершенным. Лучше будьте искренним. Будьте самим собой. Просто тем, кто вы есть. Любите себя таким, какой вы есть. И другие непременно последуют вашему примеру. Приведет ли ваша искренность к заключению сделки? Безусловно, она сыграет свою роль. Но успешная презентация — это еще не все. Ее успех не гарантирует, что потенциальный покупатель после вашего последнего слова тут же выскочит из-за стола, размахивая картой Black American Express и требуя немедленно подписать контракт на поставку вашего продукта. Для этого вам придется преодолеть еще одно препятствие, о чем мы и поговорим в следующей главе. Шаги к повышению показателей продаж. Шаг первый. Откройте дневник и запишите пять ключевых характеристик вашего продукта и то, как он поможет клиентам решить их проблему. А еще составьте список из пяти вещей, которые вам необходимо узнать о потенциальном покупателе перед встречей. Шаг второй. Выделите час в день на исследование продукта трех главных конкурентов, чтобы выявить его достоинства и недостатки. Узнайте своих конкурентов от и до, чтобы точно определить свои конкурентные преимущества и максимально эффективно доводить их до сведения потенциальных клиентов. Этот шаг также углубит понимание того, кто ваши клиенты десятого уровня и где их искать. Шаг третий. Пересмотрите и отредактируйте свою нынешнюю презентацию. Соответствует ли она рекомендациям этой главы? Найдите места, требующие улучшения, и внесите изменения, а потом практикуйтесь, репетируйте, развивайте и оттачивайте навыки проведения презентации. Шаг 4. Каждое утро, практикуя чудесное утро, найдите минутку, чтобы подумать о встречах, намеченных на день. Затем по очереди, одну за другой, визуализируйте их и оцените потребности каждого потенциального клиента. Представьте, что все идет точно по плану. Вы получаете от каждого из них информацию, которая действительно позволяет вам решить их проблемы. Какие вопросы вы задаете, как они на них реагируют, сколько времени вы говорите и сколько слушаете. Визуализируя это перед тем, как сделать, вам будет потом намного проще общаться с потенциальным клиентом. Лучшие из лучших. Майк Хубоке, директор по маркетингу N2Publishing. Майк Хубоки просто источает энтузиазм и предпринимательский дух. Именно Майк в свое время стал инициатором создания зала славы Вектор Маркетинг, многоуровневой дочерней компании по маркетингу Каткоу, которой он отдал 20 лет, набираясь опыта в подборе персонала, продажах и развитии лидерских качеств. Майк нанял и обучил тысячи продавцов. Он гордится своими успехами в обучении продажам, с энтузиазмом, страстью к своему делу, соблюдению принципов профессиональной этики и способности преодолевать трудности. Отношения Майка и его образ мышления привели его на руководящие должности в торговых компаниях, в том числе на нынешний пост директора по маркетингу «Венту Паблишинг». Вот что говорит Майк о важности создания атмосферы взаимопонимания с клиентом во время презентации перед началом продвижения продукта. «Как только стена между нами рушится, люди становятся открыты и восприимчивы к тому, что я рекламирую или о чем рассказываю. С каким бы большим боссом я ни встречался, с директором или владельцем компании, к этому моменту я всегда оказываюсь с ним на одном уровне». Я постепенно повышаю ценность того, что продаю, и то, как это может повлиять на бизнес клиента. Периодически я задаю вопросы, чтобы убедиться, что мы на одной волне, и человек следит за ходом моих мыслей. Например, «Ну что, вы уже представляете, как это может помочь вашему бизнесу?» А еще я задаю множество вопросов, в ответ на которые обязательно услышу «да», ведь продажа складывается из тысяч таких маленьких «да». Я также стараюсь, чтобы мои клиенты знали, что для меня на первом месте стоят их интересы, и всегда поддерживаю с ними контакт после того, как они купят наш продукт. А ведь большинство продавцов уходят, и вы никогда больше о них не слышите. Меня особенно поразил в Майке его энтузиазм и приверженность профессиональной этике. Даже проведя блестящую презентацию и заключив сделку, Майк не почивает на лаврах. а тут же фокусируется на следующем потенциальном покупателе. Активность, активность и еще раз активность. Вот ключ к успеху. Даже встав на правильный путь, вы рискуете не достичь цели, если перестанете двигаться вперед. История успеха. Джули Тири, основатель и главный йог Eleven Exhale. В декабре 2013 года заядлый практик «Чудесного утра» Джефф Латтем порекомендовал Джули книгу «Магия утра», которую она сразу же загрузила на свой iPhone и прочитала. И теперь Джули невероятно благодарна Джеффу за то огромное влияние, которое спасательные круги оказали на ее жизнь. «До чудесного утра мне в жизни явно не хватало четкого направления и стабильности. В ней было много активности». но не доставала ясности и цели, которые я обрела благодаря чудесному утру. Я проживала день за днем, чем-то занимаясь, но без фокуса или цели». Джули пожинает плоды активной практики чудесного утра, потому что, по ее словам, для нее это инструмент, который я использую для формирования ожиданий от предстоящего дня с четким видением и предельной ясностью. Позаботившись о своем разуме утром, мне удается максимально сосредоточиться на бизнесе и семье. Благодаря практике спасательных кругов сначала я забочусь о себе и только потом начинаю отдавать себя другим. Это позволило мне тратить меньше времени на работу и больше заниматься йогой, своей истинной страстью и семьей. сохраняя при этом прежнюю рабочую нагрузку в бизнесе. Короче говоря, чудесное утро научило меня концентрировать энергию, чтобы достигать большего. Джулия с энтузиазмом заявляет, «Мне очень нравится иметь в своем арсенале мощную систему, которая занимает всего 4% вашего дня, но оказывает позитивное влияние на весь день».